Настя, это был полный провал. Просто катастрофа. И Матвей тоже хорош. Пошёл бы в ванную, начал там стучать с инструментами, мама бы попила чай и ушла. А теперь нас ждёт совместный ужин. Вот уж точно, я такого не планировала. Я достаю из духовки ребрышки. Матвей открывает вино, разливает его по бокалам. — Ну, за знакомство, — произносит мама, и мы чокаемся а как вас по батюшке матвей э, э он зависает как будто не помнит собственного отчества и чего это он так растерялся еще минуту назад выглядел самоуверенным и ироничным вроде как ему это все очень забавно иванович наконец ответил он очень приятно отозвалась мама а кто ваши родители любопытно я не задавала матвею почти никаких вопросов Чувствовала, что он этого не хочет. Зато маму мою ничто не сдерживает. Она сейчас его наизнанку вывернет. А нечего было предлагать ей вина. «Родители мои — замечательные люди», — ответил Матвей. «Папа — столяр-плотник. Мама была учительницей, сейчас на пенсии. Они оба на пенсии, но папа продолжает работать. Как я его не отговариваю?» «Как интересно. Мама — учительница. Ага». «А я пошёл по стопам отца. Люблю делать что-нибудь руками». Мама сразу же уставилась на руки Матвея. Хоть он в последнее время и правда много работал, всё равно руки у него нерабочего человека, слишком халёные. Не то чтобы он делает маникюр, хотя, может, и делает у себя в столице. В общем, у роботяг таких рук не бывает, это точно. Матвей подлил нам ещё вина. Мы выпили. Он подлил снова. Вот, оказывается, в чём его план. Хочет споить маму, чтобы она не приставала с вопросами. Ей, кстати, много не надо. Пара бокалов, и она сама начнёт болтать без умолку и забудет, что должна с пристрастием допрашивать моего потенциального кавалера. После третьего бокала мама выдала. А неплохое вино, но наш дядя Лёва лучше делает. Матвей заржал. Уж не знаю, что его так рассмешило. Он снова начал наполнять мамин бокал. «Да блин, хватит уже!» Я изо всех сил пнула его ногой под столом. В ту же секунду мама спросила. «Матвей Иванович, а вы женаты?» От моего пинка Матвей дернулся и плеснул немного вина на мамино платье. Она вскрикнула, схватила соломку и начала щедро посыпать себя солью. Матвей рассыпался в извинениях, бросился ей помогать. А я сидела и молча взирала на весь этот бедлам. Вечер — просто чудо!